Слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом. А над Вандой еще-еще затрещал звонок. «Вечиняй!» — хрипнула скважина. «Я из штабу! Да не отходи, а то стрельнем через дверь!» «Ах, бож выдохнула Ванда. Василиса мертвыми руками сбросил болт,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 и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, на плечах серая шинель и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гнаиточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и, следом от кокарды,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 вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левой, косой, проткнул бегло сундуки в передней. На скомканном листке четвертушки со штампом «Штаб первого сечевого куреня» было написано химическим карандашом «Коса, крупными каракулями». «Подписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича по Алексеевскому спуску, дом номер 13». За сопротивление карается расстрелом начальник штабу Проценко, адъютант Миклун. В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.